Глава шестая. Месяц прошел. Его было безумно мало. Впрочем, сколько времени не давай, перед смертью, говорят, не надышишься. Теперь Геста даже могла шутить по этому поводу. Последнюю неделю она держалась на возбуждении, как будто долг отдавала. В день перед отъездом ее оставили в покое с занятиями и этикетом. Бродила по дворцу, поднималась на крышу, прощалась мысленно с теми, кого ей так и не дали повидать, с местом, где прошли ее детство и юность. Вечером приходил Лиссард. Был строг и собран, велел не распускаться, обещал позаботиться о ее приемных родителях. И вообще, напутствовал Гесту так, будто знал заранее, что ее там ждет и чем все закончится. Так она ему и сказала. А он неожиданно улыбнулся, поправил ей прядку волос и сказал. «Я верю в тебя, и ты должна верить». Геста потом еще долго осмысливала. «Верить через «не могу», через «невозможное». И тогда что? Что же он имел в виду и почему так странно на нее смотрел, как будто намекал на то, что она будет там счастлива? Опять все запуталось. А поздним вечером к ней был нежданный посетитель. Открыв дверь, Геста не поверила своим глазам. Чтобы вот так ночью к ней в комнату пожаловал Салгар, он оглянулся по сторонам и спросил шепотом. «Можно войти?» Девушка наконец отмерла. «Входите, конечно». я Он запнулся, проведя рукой по волосам, а потом взглянул ей в глаза. «Я пришел просить прощения». Она хотела сказать, что он ни в чем не виноват, но царевич не дал. Солгар заметно осунулся и выглядел сейчас каким-то повзрослевшим, качнул головой. «За то, что оказался бесполезным». Наставник Лесард сказал мне. «Прости, что жребий выпал на твоего молочного брата. За все». «Но мне, правда, не за что тебя прощать, Солгар». Она впервые назвала его по имени. «Ты действительно ничего не мог сделать?» «И это тяжело осознавать», – мрачно произнес молодой мужчина, пожал ей руки и вышел. Потому что в ее комнату разом набежала чуть не полдворца. Утром ее обряжали. Сначала омыли и долго расчесывали ее каштановые волосы, которые теперь блестели, как шелк на солнце, и отливали золотом. Геста смотрела невидящим взглядом в маленькое серебряное зеркало, которая скрепя сердце вместе с кое-какими украшениями подарила ей царица. У девицы царского рода положено хоть какое-то приданое. Принесли платье, белое, затканное серебром и красным шелком. и от этого тяжелое. Целый месяц шили царицы на белошвейке. Платье вышло красивое, с узким закрытым лифом, с длинными расширяющимися к низу рукавами и юбкой-колоколом. Весь лиф, манжеты и по подолу в узорах. Трудно было узнать себя Тонкий стан Гесты в этом платье казался еще тоньше, а вся она какой-то слишком красивой, нереальной. Потом подали плат, белая покрывала с цветными кистями. Накинули на голову и повели на стену, куда уже к этому времени должны были привести остальных данников. Так делалось всегда, чтобы воины Гилсарта издали увидели, что дань готова, и не повернули назад. Потому что если дань не будет готова, придет войско с мечом и огнем. Как во сне выполняла Геста все, что ей говорили как будто смотрела на себя со стороны. Процессия, сопровождавшая её, двигалась вперёд по дворцовому коридору, и вдруг вся замерло Ропот, странный вскрик. Геста очнулась. Преграждая дорогу, в коридоре с обнажённым мечом стоял царь. Люди расступились, вскрикивая и брамача что-то, а он, тяжело ступая, пошёл к Гесте. Меч в руке, блики на нём. «Не пойдёшь». «Здравствуйте, батюшка», – склонилась перед ним Геста. «Не пойдёшь». Он схватил за руку оказавшуюся ближе всех дворовую девку и рванул на себя. «Ее отдадим! Да хоть кого! Любую переодеть можно!» «Но властителю Гилсарту в невесты для сына нужна девушка царской крови», спокойно проговорила Геста, глядя отцу в глаза. Поклонилась и обошла его по той стороне, куда смотрел меч. Подол платья прошелестел по острию. «Поздно. Не царю теперь решать, куда отправится царская дочь». На стене, где уже собралась чуть не третья часть города, она, наконец, увидела Тигарда. Он стоял в темных одеждах, один из семи смертников. Обняться им не дали. Геста просто встала поближе. Рядом с ней Лесард. Она искала глазами приемных родителей. Лесард сказал, их здесь сегодня не будет, не надо им на это смотреть. Наверное, правильно, но ей было жаль, что не попрощалась. «Еще увидитесь», – тихо проговорил наставник, глядя вдаль. Ей бы его уверенность. Ей бы хоть немного уверенности и сил. Еще немного. Но вот на подъездной дороге показались гилсартовы всадники. И у нее осталось совсем немного времени, только пока они доедут до ворот, а потом эта ее жизнь закончится. Начнется другая, и неизвестно, что ее там ждет. Дальше было сумбурно. Геста плохо воспринимала, почти не запомнила. Только урывками слова «ти», «звон», «топот», «плач», «гортанная речь чужаков». Голос наставника, отпечатавшийся в сознании. Цель. У нее действительно была цель. Царица. Солгар. Отец, бледный, застывший изваянием. Его глаза. Поклон всем. Пусть простят, если кого обидела. Не со зла. А потом командир гелсартовых воинов подвел ей белого коня в богатой сбруе. Попона с кистями, совсем как ее невестен плат. Почтительно помог сесть в седло, особое, женское. Выкрикнул команду. Воины разом построились и повернули коней. Еще минута, и отряд с хриплыми гортанными выкриками выехал за ворота и поскакал по подъездной дороге прочь от Белора. Геста в полупрострации смотрела, как ветер треплет кроваво-красные хвосты штандарта, и чувствовала себя крохотным листиком в бурном потоке, что несется навстречу судьбе. К неведомому жениху. Чудовищу.